Глава пятнадцатая В Дальск я возвращаюсь поздно. Смотрю на окна родного дома. В моей квартире темно. Мама на хлебозаводе печет хлеб для города. Нахожу квартиру Солнцевых. Там светится одно окно. Не иначе. Павел Петрович проверяет сочинение на тему «Как я провел лето». Учитель литературы уверял, перечитаете когда-нибудь, вспомните, улыбнетесь. Мое лето 2022 года поселилось в моей башке навсегда и улыбок не вызывает. Потоптавшись, я прихожу к выводу, что в моем рюкзаке добрые вести, и иду к Солнцевым. Меня встречает Павел Петрович. Вслед за ним прохожу на кухню. Он сдвигает тетрадные листки на край стола. Я выкладываю государственную награду. Появляется Анна Николаевна в ночной сорочке. Я объявляю. Вашего сына наградили медалью за отвагу, за героизм и мужество. Павел Петрович рассматривает медаль. Анна Николаевна вчитывается в удостоверение. Я пытаюсь подобрать правильные слова. Мы были единым организмом. Я — мозг, Антон — глаза, Денис — руки. Анна Николаевна смотрит на меня с непониманием. Я объясняю. Антон был наводчиком миномета, целился быстро и точно. На фронте как? Либо мы попадаем, либо по нам прилетит. Антоша с детства самый смелый. Помнишь, Павлик, как он с гаража спрыгнул, ногу подвернул, а остальные побоялись. На женском лице проступают слезы. Я вспоминаю, как Денис столкнул Антоху с гаража и понимаю, что нужно его маме. Точно. И в школе, и на фронте он самый смелый. В первом бою мы все струсили, бросили миномет, посыпались в окоп, зажались. а антон один по врагам лупил как положено минус за миной даже ветеран из штурма который сирию и африку прошел его отметил я рассказываю родителям о подвигах погибшего сына много привираю лишь бы женские слезы были не от горя а от умиления и добиваюсь своего лицо анны николаевны светится от гордости за антона а в моей голове разрастается черная боль. — У тебя кровь из носа, — замечает Павел Петрович. — Я торопливо вытираю нос бумажной салфеткой, которая теперь всегда со мной. Удивляюсь. Оказывается, мой нос — индикатор, реагирует не только на чужую ложь, но и на мою собственную. Павел Петрович достает водку, наполняет рюмки и просит. — Помянем нашего Антона. Я выпиваю. Мутные мозги с трудом находят нужные слова, и я спрашиваю про Злату. Злата звонила. Она обещала, как освоится. Анна Николаевна меняется в лице. Забудь Злату. У нее другой мужчина. Как он позвонил, она сразу сорвалась и уехала. Кто он? Нам не представила. но не дурак доброволец и не контуженный. Я пропускаю упрек мимо ушей, пытаюсь узнать главное — куда Злата уехала. Вместо ответа закрывшийся взгляд. Анна Николаевна забирает медаль и уходит. Я с горечью понимаю не столь уж важно, куда и с кем уехала Злата. Уверен, что она уехала от меня. Отец Антона наливает еще по рюмке. Мой взгляд цепляется за стопку тетрадных листков с детским почерком и рисунками. «Сегодня на уроке дети писали письма солдатам», — объясняет Павел Петрович. «Взял, чтобы ошибки исправить, и... не смог». Я перебираю листки, читаю отдельные строчки. «Здравствуй, солдат». «Меня зовут Ваня. Я учусь в четвертом А-классе. Я тоже хочу бить врагов, но мама не пускает. Говорит, надо сперва учиться. Она всегда так говорит. А я хочу стрелять на танке. У меня даже шлем танкиста есть, только танка нет. Папа говорит, что надо быть сильным, чтобы поднять снаряд и зарядить в пушку. Я тренируюсь и вырос на три сантиметра за лето. Ты и метко стреляешь. Вам оценки ставят?» Дорогие наши защитники! Я — Звездочка. Все меня так зовут. Я мечтаю стать врачом, чтобы лечить и помогать солдатам. Я очень хочу, чтобы вы вернулись здоровыми. Я клянусь хорошо учиться, чтобы стать настоящим врачом или медсестрой. На Новый год у меня будет костюм врача, не как раньше, Снежинка. Потому что врач важнее и нужнее солдатам. Если ночью в тяжелом бою вы увидите звездочку на небе, то знайте, я... с вами. Спасибо, солдат, что ты защищаешь меня от врагов, чтобы я могла спокойно спать, учиться и играть на новой площадке около дома. Выигрывайте и приходите поскорее домой. Я очень жду вас с нашей победой. Я в вас верю. Выигрывайте у плохих. Россия самая лучшая. Дети тоже хотят помочь. Объясняет учитель и вопросительно смотрит на меня. Их письма помогут? Я сглатываю ком в горле и киваю. Хочется оставить одно из писем себе, На в окопах и блиндажах детские голоса важнее и нужнее солдатам. Мы молча выпиваем с учителем. Легче от водки никому не становится. Я встаю. Павел Петрович провожает меня к выходу. Уже в дверях он просит. — Никита, найди Злату. Не очень-то она была рада уезжать. Услышанная вселяет надежду. И тут же в дырявой памяти ее голос — «Забудь!» Мне Злата точно не обрадуется. В моем рюкзаке еще одна медаль. Я иду в соседний дом, где жил Денис Шмелев. У Дениса есть только отец. Я с детства зову его дядя Саша, а соседи Сашка — пьяница. Это не позывной, но тоже отражает суть человека. Дядя Саша — тихий алкаш, работает где придется. К вечеру он обязательно напивается, а когда проспится, ломает голову, где раздобыть деньги на очередную бутылку. Жена Сашку-пьяницу бросила. Познакомилась по интернету с каким-то немцем и уехала к нему. Про сына умолчала, чтобы не спугнуть удачу. Думала, потом Дениса к себе заберет. Но что-то не сложилось. Даже звонить перестала. Так Шмель и пришел к выводу. Все бабы — суки, их надо использовать. Звоню дяде Саше, долго не отпускаю кнопку. Наконец слышу шаги и отрыжку за дверью. Дядя Саша ломает брови на осоловелом лице, признает гостя и смотрит на мои руки. Я показываю коробочку с медалью. Это не бутылка водки, но награда дядю Сашу радует. Пока он рассматривает медаль сына, я рассказываю, как смело и отважно воевал Денис Шмелев. Тут врать не требуется. Денис всегда был смелым и дерзким, порой до безрассудства. Вопросов дядя Саша не задает. Обходится без слез. И помянуть не предлагает по той причине, что выпивки в его доме к ночи не остается. Только когда я собираюсь уходить, он окликает. «За сколько ее можно продать?» «Мои отбитые мозги в недоумении». Продать медаль? Сашка пьяница виновато улыбается. Чтоб не продешевить, на три бутылки хватит. Делаю глубокий вздох, чтобы не сорваться. Швыряю ему тысячу и забираю медаль Дениса. Считай, продал, не продешевил. Накинь еще, клянчит Сашка Пьяница. В голове мутит, роняю вторую тысячу на пол и ухожу, пока закипающая злость не довела до беды.